Секретари правят миром. Недаром советский лидер назывался генеральным секретарем. Увеличение концентрации тайны создает невиданную ранее разницу потенциалов: на одном конце все тайны, на другом все неведение. Отсюда огромное напряжение между полюсами, отсюда постоянное разоблачительство, утечки, расследования. В этой мутной воде все, кому не лень, ловят рыбу. Под видом т а й н ы секретов рассказывают людям все, что угодно. Под видом расследования секретов вовлекают в нужные процессы особый отдел. Это всевозможная мистика, антропология, оккультные науки и тому подобное. Здесь мы входим в область суеверий и в самую уязвимую часть человека. Под видом астропрогноза мы можем запрограммировать будущее определенного человека. Главное, чтобы он верил в астрологию и был кто-то, кто подложит ему газетку на стол. Мы можем пугать нежелательных инвесторов тем, что дом сгорит на плохом месте, а можем привлекать людей чудесами. Мы можем поднимать и опускать явку на выборах и так далее. В масштабах страны прогнозы катастроф и улучений ш цен на нефть, смертей, курсов акций и долларов действуют не хуже, чем прогнозы экспертов из экономических нейи. Так что газета о р а к у л в идеологическом плане работает не меньше российской газеты или правды. Астрология, особенно цена там, где нужно воздействовать на женскую целевую группу. Впрочем, женщины в свою очередь воздействуют на мужчин. Они же создают погоду в доме. Для спекуляции по поводу тайны тайна вовсе не нужна. Кеселев, цитата: «Синяя борода тайной не владел. Он создавал видимость того, что владеет тайной. Но все его жены считали, что тайна есть. Мир напоминает кучу детишек, которые делают... в кавычках в секретики берут золотинку от конфеты и закапывают ее под бутылочным стеклом в землю а остальным страшно интересно что за секретики у друзей соседей конец цитаты возьмем к примеру феномен Дугина который спош и рядом намекает на эзотерические древние учения кто их представляет Шмид э в о л а и прочие популяризаторы и вульгаризаторы н и ц ш е Сам н и ц ш е был вполне светским профессором и не состоял в связи с сообществами. Тут нет тайны, есть просто глубина мысли, которую вульгаризаторы не постигли, но от которой затрепетали. И вот они явные популяризаторы. То есть попсовики, работающие на публику, пытаются доказать, что в их вульгаризациях и пародиях тайны больше, чем в оригинале. Основоположник анархизма Штирнер говорил, что человек будущего истинный эгоист, не должен хотеть знать чужие тайны. Какое мне дело до того, кто убил генерала р о х л и н а Всходном духе писал Хайдегер. Любопытство это неподлинный модус бытия человека. Любопытство привилегия das man, человека толпы, человека среднего рода. Пиар это сфера работы с das man. Поэтому любопытство это основной инструмент. Большие формы. То же самое относится к другим формам искусства. Известно, сколько внимания Сталин и Гитлер уделяли архитектуре. Архитектура – это мир, в котором человек постоянно живет. У человека из хижины одно сознание, у человека из высотки другое. Но книги и фильмы несут в себе идеологию гораздо более насыщенную, потому что там есть образы, есть язык. Человеку даны глаза, чтобы слышать читаемый текст.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 Его можно убить только книгой, фильмом и тому подобное, но не статьями. Поэтому Никита Михалков в тысячу раз прав, когда убеждает власти в том, что кино не роскошь, не средство развлечения и не способ самовыражения режиссеров гениев. Кинофильм это огромный рекламный ролик, каким, например, является Сибирский цирюльник. В начале 1990-х кто-то провел социологический опрос на тему "идеальный мужчина". Можно было выбрать как из реально существующих персонажей, как из истории, так и из фильмов, из книг. 30 процентов опрошенных ответили, что идеалом является Штирлиц. Еще 10 процентов маршал Жуков. 5 процентов артист Баталов. п р о ц е н т о в артист Миронов. Дальше шли всевозможные Высоцкие и так далее. Что ж удивляться, что Россия выбрала Путина. Конечно, свою роль сыграла ситуация агрессия в Дагестане, взрывы в Москве. Консультанты Путина хвастали, что они сделали кампанию без единого ролика. Позвольте, а 17 м г н о в е н и й весны, которые крутят 25 лет. Разве он не задает образ разведчика? Никакие ролики к этому бы ничего не прибавили. Когда-то американская мафия заказывала в Голливуде сериалы про крестных отцов и добилась своего. Их считают вполне симпатичными по-своему ребятами. Вообще Голливуд огромное рекламное агентство, отвечающее за внешний И внутри корпоративный ПР корпорации под названием Америка. Чуть возникла в США проблема недоверия полицейским, тут же снимается десяток сериалов о старом добром служаке закона. Чуть возникла проблема недоверия ЦРУ, сразу возникают шпионские детективы. Связка с политикой очень тесная. Не даром в каждом фильме сегодня присутствует чернокожий. Причем на высокой должности и как положительный герой. Так идет на с а ж д е н и е политкорректности. Сразу после терактов 11 сентября представитель госдепартамента США встретился со всеми ведущими продюсерами, сценаристами и медиамагнатами Голливуда. Он порекомендовал им заняться проблемой терроризма. Скоро мы увидим кое-что интересное. А что же фильмы ужасов, даже если в них не присутствуют вурдалаки с серпом и молотом на голове, что было бы слишком явной пропагандой? Фильмы ужасов тоже имеют свой пропагандистский смысл. В эпоху скучающих масс только через такого рода зрелище человек получает адреналин. Это симуляция экстремальных приключений, симуляция полнокровной жизни. Глупо думать, что современный человек пьет или употребляет наркотики, спасаясь от проблем. Он ищет их, он их себе создает. Поэтому антинаркотическая пропаганда, говорящая не употребляй наркотиков, у тебя будут проблемы, имеет обратный эффект. Наркотикам нужен заменитель о с т р о е о щ у щ е н и я можно получить и иначе. Острое ощущение – провоцирование субъектности. Но главная ценность больших форм не в этом. Как было сказано выше, они работают всерьез и надолго. Они несут мировоззрение, представление об образе жизни. А каждый субъект, если он хочет быть субъектом, обязан иметь мировоззрение. А его не почерпнуть из газет. Это только фильмы и книги. От Библии и Корана до унесенных ветром. Жизнь подражает искусству. Говорил Оскар Уальт. Поэтому контроль над искусством и его производством — это контроль над жизнью и ее производством. Зависть и ревность. Все, конечно, помнят э л о ч к у л ю д о е д к у из двенадцати стульев Ильфа и Петрова. Этот социальный тип не так уж редок, и его проявления не исчерпываются разговорами жон на тему покупки шубы и машины. как у Сидоровых. и с л е д у ю щ и й за этими разговорами избыточной активности субъекта, внеурочная работа, затягивание пояса или даже криминал. Дело в том, что вообще любое наше желание, согласно исследованиям антрополога ж е р а р а имеет трехчленную структуру. Кроме желаемого объекта и желающего субъекта, обязательно должна присутствовать модель соперник. Субъект желает объект только потому, что его желает модель соперник, которой, которому, отдаётся приоритет. Для субъекта эта модель может быть реальной и вымышленной, а для социального манипулятора задача состоит в том, чтобы её создать и донести до сознания субъекта. В одном маленьком городке мэр выиграл потому, что выступил. с инициативой присоединить их городок к большому и, по мнению жителей, богатому району. Но предварительно был выброшен слух о том, что присоединение хотят жители другого соседнего маленького городка. Как так? У нас гораздо больше прав. Мы ближе и вообще. Если бы мэр просто вышел с инициативой присоединения, его бы посчитали чудаком. авантюристом и просто глупым человеком, а так все сработало. Или типичная игра на бирже на повышение. Распускается слух, что акциями интересуется очень и с к у ш е н н ы й инвестор, и все начинают ориентироваться на него. Вспомним фильмы ы б л е ф и «Возвращение в Д». Там тоже людям впаривали неликвид. Под предлогом того, что товаром землей интересуется третья сторона, поэтому пропаганде мало изобразить объект в о ж д е л е н и я надо изобразить удачливую модель соперника. А это трудно сделать в рекламном ролике. Нужны разъяснения или, по крайней мере, долгие усилия. Праведный и справедливый гнев, а сколько войн и революций было на почве справедливости! Возникает не тогда, когда нам что-то не дают. о д Это народ терпит. Да, должны давать, но не дают. Что ж поделаешь. А когда возникает логика, нам не дают, а кому-то такому же, даже хуже, дают. Вот тут-то и происходит взрыв негодования. А взрыв это то, что сегодня нужно и с т е б л и ш м е н т у Подобно тому, как вся экономика работает на добывание энергии природы и на ее использование, политика сегодня работает на добывание энергии общества и ее использования, а проблема нехватки социальных энергоносителей стоит острее, чем проблема нехватки природных. Впрочем, арабские страны богатые и тем, и другим. Дар и отчуждение. Проблема дара, или, говоря юридическим языком, отчуждения, стоит в философии на протяжении всей истории, и тут не место разбирать все ее перипетии. Скажем только, что дар противостоит эквивалентному обмену. Дар – это наиболее острая форма, предельная форма проявления собственности. При обмене собственник что-то отдает и что-то получает взамен. п р и д а р е он отдает просто так, проявляя высшую власть над вещью, подобно тому, как высшая власть над рабом отпустить его на волю, а высшая власть над преступником помиловать его. Иногда дар отчуждения замаскирован в эквивалентном обмене, например, в прибавочной стоимости, и поэтому Маркс говорил об отчуждении рабочего. О полярном противостоянии труда и капитала, о том, что сущностные силы рабочего, о т д а н н ы е капиталу, теперь противостоят ему уже в виде этого капитала. Маркс требовал, чтобы капитал не пребывал в зависимости от своего богатства, а проявил свою власть собственника предельно, расстался с богатством. И надо же такой беде случиться, так и произошло. Сегодняшний капитал управляет не за счет замаскированного изъятия прибавочной стоимости, он управляет за счет дара. Исследования антропологов, особенно Мосса, показали, что уже в древних обществах дар был предельной формой закабаления. Человек попадал в рабство и отрабатывал всю жизнь только за то, что его не убили после того, как взяли в плен. за то, что ему подарили жизнь. Поэтому всегда в ответ на дар человек стремился отдариться. Современное общество прервало эту традицию отдаривания. Оно не навязывает человеку социальные блага: безопасность, страхование, работу, образование, информацию, средства массовой информации особенно примечательны в этой связи. Бадрияр отмечает. что они вообще не средства коммуникации, они только дают и не оставляют субъекту никакой возможности ответить, за исключением фальшивой софистической возможности выключить иконку. Очень интересно поэтому сегодня наблюдать, как СМИ симулируют коммуникацию и интерактивность, всевозможные в кавычках письма читателей, приглашения в эфир, телефонные опросы по ходу передачи. Репортажи с улицы, звонки в студию – все это зачастую умело срежиссировано, особенно если идет рекламная или избирательная кампания. Сами люди, конечно, радуются, когда попадают в эфир или в газету, но они попадают, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-то тему, или же на худой конец, чтобы продемонстрировать в кавычках независимость и в кавычках близость к народу. Но инстинкт о т д а р и в а н и я еще никто не отменял, поэтому нагружение благами со стороны общества ведет к о т д а р и в а н и ю в виде протеста, революции, взрывов в виде различного д е в и а н т н о г о поведения, вроде самоубийств, у ч а с т и в ш и х с я в благополучных странах. А это какая никакая реакция, с которой властям можно работать, которую можно утилизовать. Тем самым доказывая необходимость собственного существования. В обществе, где социальных благ мало, дары порождают позитивный ответ. Поэтому в почете благотворительность чуть ли не основной ресурс, который эксплуатируют пиарщики. К фирме или человеку, который является щедрым спонсором, хорошо относятся, и это помогает и на выборах, и при продвижении товаров и услуг. Но этот ресурс, особенно если он единственный, легко направить и против фирмы кандидата, особенно если задать вопрос про зону уэйта. Месть. Тема м е с т и сейчас более чем актуальна по всему миру проходит американская акция б е с п р е д е л ь н о е п р а в о с у д и е Она подается как месть за теракты 11 сентября. Но террористы говорят напротив, что 11 сентября было местью Америки со стороны угнетенного Юга Востока Третьего мира. Так что США мстить не имеют права. Они отомстили а в а н с а м В Америке же по этому поводу разгорелась дискуссия. За что они нас ненавидят? И дело представляется следующим образом: есть нищие. От необразованности, неумения жить и делать деньги и фанатичные, опять таки от необразованности и б е с к у л ь т у р е я Недо человеки, которые завидуют удачливым, умным и богатым американцам. Вместо того, чтобы учиться, обогатеть, расставаться с предрассудками и жить в мире, они завидуют и поджигают дом соседа. Ломать всегда легче, чем строить. Нищие фанатики идут по легкому пути, но путь этот тупиковый. Между тем, простое знание истории позволяет начисто снять вопрос, за что они нас так ненавидят. Ибо ненавидеть тут есть за что. Американцы же традиционно не сильны в истории и могут гордиться тем, что победили Садама Хусейна во Вьетнаме во время Второй мировой войны. Именно благодаря короткой памяти американцы смотрят в будущее и по совету Ницше не отягощаются своим прошлым. Они мстят только за события последних месяцев, тогда как им мстят за всю историю. Юг и Восток и особенно Малая Азия были традиционно богатейшими землями на планете. По преданию тут располагался библейский рай, тут возникла цивилизация. Тут возникли науки, искусство, ремесла, мировые религии. Это к вопросу о том, кто является цивилизованным, а кто нет. В Англии же и в Североатлантическом мире жили грязные, немытые варвары, которых периодически по доброте душевной все же приобщали к цивилизации. Например, даже распространили христианство в начале нашей эры. Мы изучаем древний Китай. где, например, анатомическое искусство в начале нашей эры было выше, чем в Европе в XVI веке, а стихи мог слагать любой чиновник по требованию государственного экзаменатора. Напомним также про бумагу, п о р о х шелк и фарфор. Мы изучаем Индию с ее философскими системами, Иран масса культов, религий. Вавилон астрономия медицина математика Египет математика Грецию философия науки и с к у с с т в о техника медицина Рим политика и право но мы нигде не изучаем древнюю Англию Францию и Германию распространившийся в начале тысячелетия ислам на юго-востоке и христианство на северо-западе а й к у м е н ы н и ч у т ь не изменили ситуации, а скорее усугубили ее. В Европе даже монархи были безграмотны. В их дворцах на столах стояли блюдца для давки блох, а испражнялся в кавычках высший свет прямо в коридорах, в том числе и Версальского дворца. Италия и Греция были в упадке и забыли все, что им завещали великие предки, кстати, после налета варваров. Они не восприняли культуру побежденных. Как Рим воспринял культуру Древней Греции, а уничтожили ее. Иное дело арабы. Наука и искусство у них не только сохранились, но и процветали. О богатствах и мудрости Востока ходили легенды. Но есть и экономическая статистика. В начале второго тысячелетия страны Востока превосходили страны Европы в полтора-два раза по уровню экономического развития. Понятно, тут плодородные земли, море, но есть и субъективный фактор. Установка на то, чтобы превосходить культурой северян, гордящихся варварством. Уровень грамотности на востоке тогда в 8-20 раз превышал аналогичный уровень стран Европы. Когда Лондон был зловонной деревней, где процветали грабежи и пьянство, в арабской к о р д о в е уже был университет. Фактов много, а вот тут-то у Севера Атлантов взграла ы зависть к богатым и шибкоумным соседям. Крестовые походы что это, как не поход нищих фанатиков против культуры и цивилизаций? Первым Бен Ладеном был Ричард Львинное Сердце, созывавший в свои отряды всех подонков и религиозных экстремистов. Войны тлились долго, и в итоге арабов можно назвать победителями. Пусть не силой оружия, а силой культуры они одержали верх. Их стратегия в отношении нищих фанатиков была одной — цивилизовать, образовать их. Что и было с успехом сделано. От арабов европейцы узнали не только водку и г р у в кости и порядок подачи блюд. У арабов они научились мыться. До той поры знаменитые галантные рыцари не мылись по несколько месяцев, спали в одежде и о т н и х разило, как от бомжей. У арабов научились математике, арабские цифры, и у них же переняли забытую философию Аристотеля, тексты неоплатоников, искусство, современные размеры стихосложения. Под влиянием арабов начался расцвет средневековой учености, стали появляться университеты, и началась эпоха Возрождения в несколько этапов: рождение протестантизма. религии нынешних Англии и США тоже связано с арабским влиянием. Богословы не раз отмечали, что теология ислама и протестантизма чрезвычайно схожи. К сходному мнению другим путем пришел и с о ц и о л о г Вебер. Он же отмечал, что протестантизм стал ключевой составляющей в кавычках духа капитализма. Вирус протестантизма оказался страшен. В эпоху Реформации и охоты на ведьм Погибло чуть ли не пол Европы. Только в одну Варфоломеевскую ночь в Париже было убито 4000 человек. Сколько за все царствования Ивана Грозного, жившего в то же время, и который на фоне остальных европейских, в кавычках просвещенных монархов, был скорее добрым дядюшкой, нежели тираном. Закончив свои разборки, европейцы двинулись захватывать другие земли. Восток был тогда еще силен. Лишь к XVII веку Европа обогнала его по экономическому развитию, за счет чего увидим ниже. Предки англичан начали с того, что вырезали все коренное население Америки, чего, например, не сделали предки испанцев. Сколько это миллионов? Какой там Сталин с его миллионом расстрелянных и тремя пятью миллионами подвергшихся репрессиям? выселением, заключением, но этого показалось мало следующим континентом. Оцените размах. Стала Африка. Тут оценки расходятся, но от 10 до 25 миллионов погибло при переселении на ПМЖ в Америку. Отец либерализма, как теории Джон Локк, был, например, п а й щ и к о м одной из компаний, занимавшихся работорговлей. Либерализм Он на недочеловеков не распространяется. Ну а дальше все европейские страны, грабившие колонии, получили неплохие стартовые позиции в экономике. Экономист знает, что мало иметь хорошую технологическую идею. Собственными силами фирма, имеющая идею, может развиваться и расширяться хоть сто лет. Чтобы резко захватить рынок, нужны инвестиции. Но инвестиции бывают добровольные и бывают вынужденные. Война и эксплуатация колонии — это такие принудительные инвестиции. А вот теперь уже дело дошло и до Востока. Индия, Китай, Юго-Восточная Азия все оказались под п я т о й европейцев. Рывок в экономике за счет инвестиций из колоний позволил модернизировать производство. Только после этого европейские товары стали конкурентоспособными. Европейский экспорт стал душить Восток, и тут начал б е д н е т ь В 18 веке в Индии впервые за ее многотысячелетнюю историю случился голод, и умерло 10 миллионов человек. В 19 веке экспорт хлопчатобумажных тканей в Индию из Англии раньше было наоборот увеличился в сто раз, зато у Индии вырос экспорт сырья. и прочее прочее. Так что не надо сказок о богатом талантливом Западе и нищем и глупом Востоке. Запад разбогател, а Восток обнищал за последние триста лет. Один раз в истории Запад получил шанс уничтожить Восток. До этого Восток мог тысячу раз уничтожить Запад, и Запад этим шансом воспользовался. В Китае опиумные войны, консервация д е у р б а н и з и р о в а н н о й Африки. Юго-восточной и Малой Азии лишь д в а т ы й век стал веком освободительных движений, и лидеры этих движений видели историю мира именно так, как о п и с а н о выше. Смотри, например, письма по истории Неру. Да, эти освободительные движения были экстремистскими и жестокими. Не везде нашлись такие тихие освободители, как Ганди. Но им было за что мстить. Их страны, бывшие раньше богатыми или имевшие шанс такими стать, были растоптаны западной военщины, экспортом и опутаны долгами. Но и Запад сопротивлялся. Вот самый свежий уже послевоенный пример: война за независимость Алжира. Прокурор Метеран, будущий президент Франции, отдавал приказы о бомбежках и массовых казнях. По его с а н к ц и и погибло более миллиона алжирцев. Эти люди просто хотели быть свободными. Это больше, чем было приговорено к расстрелу в ГУЛАГе за всю историю его существования. Серьезные историки уже давно опровергли сказки Солженицына и других правозащитников о миллионах (в кавычках) расстрелянных. Только эти данные не принято публиковать из страха прослить (в кавычках) сталинистами. Потом митеран имел наглость поучать Горбачева о том, что такое права человека, а сейчас французы что-то болтают про Чечню, хотя шестьдесят процентов чеченцев проживают вне Чечни и им не нужна никакая независимость, а из оставшихся еще тридцать процентов придерживаются того же мнения. Все это ни в коем случае не оправдывает теракта, это историческое отступление, сделано специально. чтобы показать взаимная месть и обвинения бесконечно далеко укоренены в истории, и сегодня их предпосылки еще сильны. А разговоры о США как о империи в кавычках добра и мировом терроризме, воплощающем зло, не просто наивны, они опасны, так как скрывают проблему. По всем статьям у США больше прав называться империей зла. Так как сегодняшний мировой политический и экономический порядок далек от справедливого, что стоит только система международных займов, благодаря которой долги развивающихся стран возрастают с каждым годом, несмотря на то, что те усердно их платят. Итак, месть. То, что 90% всех мыльных опер и боевиков так или иначе эксплуатируют тему м е с т и знают все. То, что месть, даже если это блюдо и подают х о л о д н ы м одно из немногих средств вывести субъекта из себя и заставить активно действовать, даже с нарушением этических и правовых норм, тоже ни для кого не секрет. В отличие от дара, который наделяет субъекта чем-то и вынуждает отдариваться, месть, напротив, происходит из того, что субъекта чего-то лишают. Око за око, зуб за зуб. древнейший закон, на нем держится и современная система правосудия. Проблема преступления и наказания. Здесь мы сразу попадаем в такой клубок фундаментальных философских проблем: отношение языческого закона мести и христианского смирения, отношение греха и покаяния, проблема преступления и наказания. Что вряд ли представляется возможным их даже кратко осветить. Достаточно сказать, что все великие мыслители последних столетий занимались этой проблемой особо тщательно. Достоевский «Преступление и наказание», Ницше в «Заратустре» говорит, что высшая надежда для него — избавить человечество от инстинкта мести. Хайдеггер, величайший философ XX века, посвящает последнюю опубликованную книгу, что з о в е т с я мышлением, разбору понятия месть. Нам в данном случае принципиально важно другое — превращение субъекта в постоянном с т я щ е е существо. Это ф а к т и ч е с к и получение вечного двигателя, дармового источника социального топлива, социальной энергетики. Манипуляция делает это с помощью нескольких техник. Одна из них самая простая, состоит в том, чтобы любую нехватку, любое лишение, потребность или отрицательность выдавать за деяние некоего ответственного виновного лица, который в этом случае становится к о з л о м о т п у щ е н и я Это может быть действующая власть, прошлая власть, какие-то враги, природа, в конце концов, сами Бог и дьявол. Этими последними понятиями оперируют тоталитарные секты. Ну а что такое вся наша социальная система, как не мягкая тоталитарная секта? н о чтобы такое приписывание всех з л о д е я н и й л и ш е н и и неудач. Кому-либо стало возможным нужно вообще формировать такое отношение к жизни, к миру, согласно которому все, что произошло и происходит, могло быть иначе, и не просто иначе, а лучше, полнее, совершеннее, то есть без ошибок, недостатков и страданий. Месть в основе своей, писал Ницше, это ненависть воли к о времени, с его это было. метущееся желание и невозможность, отчего еще больше энергии изменить что-то, вернуть, исправить. Конец цитаты. Человек, конечно, ошибающееся существо, это верно. Верно и то, что человек мог бы не совершать то й или и н о й ошибки, но верно другое: он может действовать вообще без ошибок. Тем больше в мире добра, тем больше зла. И совершенную ошибку можно исправить. Но идеология нам пытается внушить и то и другое: первое, что возможно общество без зла; второе, что можно исправлять ошибки. Вообще слово революция означает возвращение, некое новое повторение пройденного пути. Недаром Маркс говорил, что все революции питались призраками прошлого и предлагал оставить мертвецам хранить своих мертвых. и сделать революцию, которая питалась бы будущим, то есть была бы реальным историческим экспериментаторством. Но если бы такой лозунг был выдвинут в политике, его бы сочли авантюризмом. Поэтому последующие марксисты и другие революционеры предпочитали и предпочитают старый проверенный способ. Вернемся в историческую точку X. где были совершены ошибки и все сделаем сначала. Это был пафос перестрощиков, й которые т в е р д и л и что Россия 70 лет как свернула с правильного пути. Это сегодня пафос левых идеологов, которые утверждают, будто неправильный путь начался с перестройки. Для других идеологов он начался с Хрущева, для третьих с Петра Первого и так далее. Фантазм на тему, как могло быть основа их идеологии. Чем ярче этот фантазм и чем большее количество людей в него вовлечено, тем б о л ь ш е энергия социального взрыва. А дальше, как всегда, утилизация. Революции делают одни, а их плодами пользуются другие. Угроза, опасность. Однажды на семинаре, посвященном теме социализации индивида Зашла дискуссия о том, какой способ является предельно эффективным. В практической плоскости вопрос стоял так: что могло бы заставить стать социальным даже самого асоциального человека, например матерого уголовника или бомжа? Вспомнив историю, все пришли к выводу, что такой вещью является война. Во время войны даже бомжи шли в добровольцы, а уголовники мечтали кровью искупить. Шмид в свое время разработал теорию и д е н т и ф и к а ц и и согласно которой любое сближение индивидов возникает только при угрозе с третьей стороны. Иначе говоря, вопрос против кого дружим, является основным вопросом для понимания мотивов общности. Реальная или мифическая угроза общности со стороны третьей силы, возможно даже без субъектной силы, а просто опасности. Постоянно становятся источником манипулятивных стратегий самого различного уровня. Сотни выборов в России выигрывались по сценарию Пугала, когда жителям маленького городка объясняют, что их город хочет захватить в кавычках о б л а с т н а я мафия. Жителям областного центра рассказывают о том, что область подверглась агрессии криминальных группировок из других областей или ФПГ из Москвы. В 7 е м с процентах случаев это чистое вранье. Те же методы используются и в бизнесе. Нет лучшего средства сплотить корпорацию, усилить в н у т р и к о р п о р а т и в н ы й ПР, чем ввести в сознание людей мысль о злобных конкурентах, пытающихся уничтожить корпорацию, а вместе с ней рабочие места ее сотрудников, их заработки, хлеб, их семьи и так далее. Магнитогорский металлургический комбинат, например, который год якобы живет в осаде, его как будто пытаются захватить московские группировки, хотя ни у одного из внешних магнитогорских акционеров нет и 25 процентов акций и уже никогда не будет. Рабочие завода верят в эти сказки и, во-первых, сплачиваются вокруг руководства. Во-вторых, устанавливают мораторий на его критику. Если такая критика все же появляется, то это, конечно, не правда, а происки врагов комбината, в кавычках. В международной практике техника Пугала применялась в самом широком масштабе со стороны США во время Холодной войны. СССР, страну вдов и инвалидов с разрушенной промышленностью и пока без бомбы, удалось представить потенциальным агрессорам Браво, Черчилль. На Западе до сих пор существует какой-то генетический страх перед русскими. В течение сорока лет вакханалии публикаций на тему СССР-империя зла довели людей до того, что пентагоновские генералы в безумии выбрасывали с ь и з о к о н небоскребов с криком "Русские идут", до того, что люди строили личные бомбоубежища под гаражами на ранчо. СССР проиграл холодную войну. Хотя по исследованиям даже некоторых западных ученых, не говоря уж про исследования наших публицистов типа к а л а ш н и к о в а имело все возможности выиграть, потому что не мобилизовывал своих граждан. Сегодня алармизм должен быть составляющей частью идеологии выживания России. Юмор и сатира. Проблема в кавычках комического одна из старейших в эстетике. Но спорными являются скорее приемы и техники юмора, тогда как в главном все согласны. Антропологи говорят, что обнажение зубов, смех, первый жест хищника над поверженной и в скором времени будущей съеденной добычей, смех возвышает субъекта, провокация субъектности. Так как он унижает другого. Мы смеемся над нелепыми, неуклюжими положениями, над падениями, над неэффективными действиями. Смотри б е р г с о н а Мы смеемся над прошлым. Человечество смеясь расстаются со своим прошлым. Маркс. Мы смеемся над умирающим. Мы смеемся над материально-телесным низом. Смотри Бахтина. Мы смеемся над ошибками речи и смысла. Смотри, Фрейда. Юмор и сатира несут важнейшую политическую нагрузку. Они выполняют в кавычках критическую функцию. Ирония, цинизм — это модели, которые навязываются, требующие инноваций, властью авангарду общества, интеллигенции. Нельзя идти вперед, не отрекшись от старого, не поставив его под сомнение, не посмеявшись над ним. Поэтому смех всегда был идеологической священной коровой для Запада. Это отлично иллюстрирует роман Умберто Эко «Имя розы». т о т а л и т а р н о общество, в котором нет места смеху, в то же время смех не столько инструмент самокритики, сколько оружие, пробивающее стены традиционных обществ. Все эти сатирики, юмористы к в н щ и к и Разве не внесли они громадный вклад в разрушение СССР? Хорошая шутка, анекдот, как подметил Фрейд, распространяется в обществе мгновенно, как сенсация, как новость. Мелкие порции смеха, как небольшие фляжки с горючим, служат для пополнения тонуса, для восстановления р а с т р а ч и в а е м о й энергии. И чем суровее действительность, Тем больше она стимулирует человека к тому, чтобы он подсел на игу юмора. В этом отличие функции юмора от сатиры. Сталин продвигал новый опиум для народа — комедии 1930-х, 1940-х годов, своего рода э к с т а з и заставляющий выкладываться на 200%. процентов. А вот Жванецкий и ш е н д р о в и ч это сатира. которая говоря словами Маркса должна заставить человека ужаснуться самого себя. Юмористические и сатирические шоу всегда были политичны, даже если в них нет ни слова о политике. Политичны уже потому, что вовлекают субъектов в действие и вызывают разряд эмоций, а сегодня это важнее того, что это за эмоции и куда они направлены. Еще одна функция смеха, особенно сегодня, маскировать так называемую грязь в политике, от которой устал обыватель. Остромный стеб над политиками оказывается куда более действенным, чем пафосное обвинение. с д е л а й вождя смешным, и он перестанет быть вождем. Вспомним хотя бы анекдоты про Брежнева. При пафосном обвинении человек должен солидаризироваться с объектом критики. Тогда как при иронии достаточно дистанцироваться от объекта. Ирония и есть зазор между тем, что говорится, и тем, что подразумевается. В то же время цинизм, который в кавычках опускает ценности, с которыми солидаризируется субъект, это не средство получить с и м п а т и и субъекта, скорее наоборот, средство возбудить его агрессию. Это тоже пригодится. Циниками обычно изображают врагов. Истоки цинизма, как болезни современного общества, все более проникающего во все ранее запретные и святые места, исследуют с л о т е р д а й к в Прочем, цинизм сам изживет себя. Он держится за счет того, что есть в кавычках священный верх и профанный низ. Он меняет их местами. Но в новом мире, где все горизонтально и нет ни верха, ни низа, гораздо более страшной болезнью является мягкая ирония. Ирония действует по принципу р е о с т а т а Она запрограммирована на диапазон температуры. Чуть выше энергетический перегрев, ирония тут как тут. Она смеется над излишним пафосом. Чуть температура упала ниже нормы, ирония опять слегка подбадривает. Это здоровое состояние современной массы, кул, cool, которая никуда больше не рвется и не слушает никаких призывов. Она медленно колышется и течет в неизвестном направлении. Страх манипуляций. У читателя, особенно того, кто не знаком с миром социального программирования, уже сложилось самое неблагоприятное представление о политике и бизнесе. как тотальные манипуляции и, конечно, возникло естественное для нашей культуры, в которой слово свобода имеет магическую притягательность, желание никогда не попадаться в лапы каких-нибудь манипуляторов. Это тоже очень эффективная ловушка, и манипуляторы таким мыслям рады. Один из самых лучших способов заставить человека поступать определенным образом — это внушить ему мысль. Что то, как он поступает, выдает в нем дурака, лоха. Тобой манипулирует, куда ты смотришь. Сегодня это одна из основных тем в любой избирательной кампании. Избиратели пугают консультантами и пиарщиками, заезжими гастролерами, з о м б и р у ю щ и м и методами и, конечно, пресловутым черным пиаром и грязной рекламой. Естественно, консультанты сразу приспособились к подобной ситуации. Широкое хождение получил прием прививка. Когда кандидат имеет за собой достаточно много грехов, он выпускает сам против себя черную газету или листовку. В ней излагаются совершенно неправдоподобные факты: что кандидат это сделавший пластическую операцию Шамиль Басаев, что кандидат садомазохист и член всемирной масонской ложи. что кандидат инопланетянин и так далее. Все написано в самых оскорбительных тонах и выглядит максимально неприлично. Естественно, параллельно в в кавычках белых СМИ и через агитаторов будируется тема чёрной грязной кампании, развернутой против кандидата. Народ естественно не хочет идти на поводу грязных пиарщиков и голосует за этого кандидата. Что и требовалось доказать. Попытки других кандидатов пролить свет на п р о ш л о е конкурента будут, во-первых, жалким лепетом по сравнению с той чепухой, которая на него уже вылилась, а во-вторых, только подолют м а с л о в огонь народного негодования против черной критики. Все эти общечеловеческие речи на тему грязных выборов небезопасны. По сути. в кавычках этичные господа льют воду на мельницу самых отъявленных проходимцев, так как именно им выгодно, чтобы царствовало только в кавычках позитивная реклама, а любые упоминания об их прошлом тонули в буре гнева по поводу черных методов. Вопиющий пример: в одном из трех главных городов России по одномандатному округу в Государственную Думу был избран человек, который а практически ни разу не появился в Думе на протяжении прошлого срока. И это в камеру ТВ говорили коллеги депутаты. Б женился на бомжихе в прошлом, чтобы получить квартиру и прописку, и до сих пор с ней не развелся. И эта бомжиха сама пришла на телевидение, ее показали все каналы. В устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета, и ПТВ выступали с т ю а р д е с с ы экипаж, пассажиры этого самолета. Г во время одного из походов с проститутками в баню напал стопором на сторожа. И этот сторож, хотя кандидат предлагал ему деньги за молчание, все-таки дал интервью во всевозможных СМИ. Д связан с одной из самых серьезных криминальных группировок России. Тоже не секрет для тех, кто знает крыши фирм, с которыми сотрудничает кандидат, и другие факты. Все это озвучивалось и неоднократно. Этот кандидат не подал ни одного иска в суд, потому что все обвинения были правдой. Он просто развернул к о м п а н и ю на тему: меня хотят убрать, так как я неудобный человек, я слишком хорошо защищал интересы народа. И он был избран в огромном городе, не в деревне, в городе, где много интеллигенции, где серьезные политические традиции. Может быть, другие соперники не выдвинули пресловутой позитивной программы. Может, они что-то не так делали, но надо согласиться. Нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах избрать человека с таким послужным списком. Так же как нельзя агульно любую критику называть чернухой, а любую сладенькую лестивую статейку позитивной рекламой. Компромат на выборах возник вовсе не как желание во что бы то ни стало выиграть. Консультант может быть этого хочет, но клиент чаще говорит, что лучше проиграет, но не будет портить отношения с людьми в этом месте, где живет. И уж тем более компромат не возник как дьявольское желание кого-то во что бы то ни стало сделать что-нибудь гадкое. Компромат возник именно как реакция на неуемную живую в кавычках позитивную рекламу при явном умолчании грехов. Компромат чаще всего реакция на л ж и в о с т ь позитивной рекламы. И тут ложь порождает ложь, и зло порождает зло. Хотя и тем, и другим движет благородное стремление к истине и добру. Негативная реклама может исчезнуть только вместе с позитивной рекламой. Тут все так же, как во всем: чем больше истины и добра в мире, тем больше в нем лжи и зла. Чистый идеализм думать. что какими-то конференциями или внушениями можно будет что-то изменить в самом устройстве мира. Поэтому тематизация негативной рекламы такой же поддающийся утилизации факт, как и все другие факты массового сознания. В кавычках этика не противостоит программированию, она является его инструментом или ресурсом.